Глава 12. Амара пыталась не обращать внимания на холод и усталость. Руки и ноги ее дрожали так сильно, что она едва могла шевелить ими, и все тело отказывалось повиноваться от усталости. Больше всего ей хотелось сейчас рухнуть на пол и уснуть, но поступи она так, это стоило бы мальчику жизни. Она попыталась стереть грязь его лица и шеи, но липкая гадость только размазалась по его бледной коже. Вид у него от этого стал, как у пролежавшего несколько дней на открытом воздухе трупа. Амара сунула руку ему под рубаху, пытаясь услышать сердцебиение. Даже в эту осеннюю погоду одежда на нем была довольно легкая, да и плотный плащ не слишком-то согревал. Свидетельство закалки нелегкой жизнью здесь, на дальней границе королевства. Она поежилась от холода и с надеждой оглянулась на ближний из погребальных огней. Сток её сердца отдавался в ее ладони ровным уверенным ритмом, Однако, отняв руку, она увидела на ней алую кровь. Мальчик был ранен, хотя вряд ли серьезно, иначе он был бы уже мертв. Амара негромко выругалась и пощупала его руки, они показались ей ледяными. Пытаясь заставить свою усталую голову придумать что-нибудь, она принялась растирать ему руки, сразу очищая их от грязи, согревая и восстанавливая кровообращение. Она несколько раз окликнула его по имени. Но хотя веки его и трепетали, при этом селись подняться, голос он не открыл и не издал ни звука. Она еще раз торопливо осмотрела помещение. При мысли о том, что может попасть к нему в кровь из грязи поля слез, где пало столько людей, ее пробрала дрожь. Грязь надо было смыть и как можно быстрее. Амара бесцеремонно раздела его. Несмотря на хрупкое сложение, он оказался очень тяжёлым, а руки у нее слишком устали, чтобы проделать это осторожно, Прежде чем ей удалось тащить с него одежду, та порвалась в нескольких местах, и к концу этой операции губы у него уже начали синеть. Амара доволокла его до воды и опустила в нее, оставив голову на поверхности. Вода показалась ей блаженно теплой, дно бассейна круто понижалось, и вскоре вода дошла ей до бедер. Тогда она, не забывая удерживать лицо мальчика над поверхностью, сама окунулась по шею и посидела так, пока ее губы не перестали лязгать. Потом она уложила мальчика плечами на край бассейна так, чтобы его тело оставалось в воде, и принялась изо всех сил оттирать с него грязь. На теле его обнаружился впечатляющий набор синяков, царапин и ссадин. Синяки были совсем свежими, полученными, наверное, всего несколько часов назад, а бодранная кожа на коленях объяснила соответствующие дырки на штанах. Руки, ноги и бока сплошь покрылись багровыми, темневшими прямо на глазах пятнами, словно его только что побили и замысловатым узором тонких длинных царапин, должно быть, ему пришлось бежать, продираясь сквозь сучьи и шипы. Амара умыла мальчика, вытерла подолом своей изорванной юбки, после чего вытащила его из воды и волоком подтащила к одному из огней. Стоило ей вылезти из воды на воздух, как ее снова начало трясти, она поняла, что на самом деле вода была вовсе не такой теплой, как ей показалось. Это она замерзла так сильно, что даже холодная вода согревала». Амара уложила мальчишку на пол поближе к огню и сама на мгновение прильнула к нему, обхватив руками. Голова её бессильно поникла, и она повалилась на бок. Ей ужасно надоело бороться с усталостью, но Амара не могла себе этого позволить. Они оба могли просто-напросто не проснуться. Она всхлипнула от безысходности, но все же заставила себя встать, хоть и дрожала слишком сильно, чтобы двигаться или хотя бы думать. Собственные пальцы показались ей налитыми свинцом, когда она принялась таскивать себя насквозь промокшую одежду. Амара оставила ее лежать мокрой грудой на мраморном полу, хромая доплелась до одного из каменных часовых, сняла с его плеч красный плащ, завернулась в него и после этого позволила себе полминуты отдыха, прислонившись к стене и наслаждаясь блаженным теплом, которое давала сухая одежда. Потом она заставила себя оторваться от стены, доковылять к следующей статуе, а потом к следующей, позаимствовав их плащи, и вернулась с ними к пареньку. Остаток сил Амара потратила на то, чтобы закутать его в плащи, добавив их тепло к жару огня. А потом, свернувшись калачиком под алым плащом Королевской Гвардии, она мгновенно провалилась в глубокий сон. Она проснулась от тепла и боли. Гроза продолжила бушевать с прежней силой, Амара с усилием поднялась на ноги, все ее тело затекло от неудобной позы, Но все же приятно согрелась под плотной тканью гвардейского плаща. Она подошла к проему и выглянула наружу. На улице все еще властвовала ночь. В небе вспыхивали и плясали молнии, но и они и громовые раскаты казались более далекими, да и времени между вспышками и ударом грома проходило больше. Фурии воздуха продолжали биться друг с другом, но зимние ветры отгоняли их все дальше на юг, прочь с долины, хотя дождь продолжал колотить по остывавшей земле силой падающих булыжников. Гай наверняка предвидел это, подумала Амара. Конечно же, он не мог не понимать всех последствий, когда посылал Южные Ветры, чтобы те несли ее в долину. Он слишком долго занимается заклинаниями, слишком хорошо знаком с силами, которые орудуют в его королевстве, чтобы это могло быть случайным совпадением. Выходит, первый лорд сам вызвал эту грозу. Но зачем? Амара хмурый смотрела в непроглядную ночь. Если гроза не уймется... Она окажется здесь заперти до самого ее окончания. Как и любой другой в долине, сообразила она. Этим ходом Гай просто и надежно связал руки всем в долине Кальдерона до окончания грозы. И все равно, зачем? Если решающим фактором является время, зачем было гнать ее сюда со всей возможной скоростью, если потом она будет лишена возможности действовать. «Ну, может, затем, чтобы заморозить всякую активность противника, дав ей шанс перевести дух, восстановить силы перед тем, как приняться за дело?» Амара нахмырилась еще сильней. Неужели первый лорд действительно устроил смертносную грозу только для того, чтобы позволить своему агенту отдохнуть? Она поежилась и плотнее запахнула плащ. Об истинных намерениях Гэя она могла только догадываться. Ему было известно больше, чем кому-либо Валере... Да что там, большинство и малой талики не знало. По большей части он действовал предельно тонко и изощренно, направлял все свои силы на решение какой-либо одной задачи. Что еще было в мыслях ее правителя? Амара поморщилась. Если бы Гай хотел, чтобы она все знала, он наверняка сказал бы ей. Если только не доверял ей настолько, что предоставило возможность действовать в его интересах по собственному усмотрению, или если вовсе ей не доверял. Она отвернулась от проема и тихо побрела обратно вглубь помещения, Мысли беспорядочно роились у нее в голове. Она привалилась к стене рядом с одним из каменных часовых и машинально провела рукой по волосам. Ей нужно браться за дело. Уж наверняка враги короны не будут сидеть ложа руки, стоит погоде улучшиться. Ей нужно разработать план действий, незамедлительно приступать к его осуществлению. Первым делом, как сказал бы Фиделиос, является сбор информации. Ей нужно установить, что же происходит в долине, «Прежде чем она сможет хоть немного повлиять на происходящее, если это необходимо, объявить о своем статусе курсора местному графу или напрямую доложить об этом Гаю». Все, что у нее было для выполнения задачи, — это нож, который она украла из башмака Фиделиоса, и рваная одежда, малопригодная для такой погоды». Она оглянулась на мальчишку, тот лежал у огня, свернувшись калачиком на боку. «Да, еще у нее был он». Амара подошла к пареньку и положила руку ему на лоб. Он негромко застонал». Кожа его показалась ей слишком горячей, а дыхание словно обжигало потрескавшиеся губы. Она нахмурилась, вернулась к бассейну и, набрав воды в горсть, отнесла ее мальчику. Большая часть воды просочилась у нее между пальцами, но ей удалось заставить его проглотить немного. Амара повторила эту процедуру несколько раз, и пареньку, похоже, стало лучше. Сворачивая один из залах плащей, чтобы подложить ему под голову вместо подушки, она присмотрелась к нему». Мальчик был по-своему красив, даже изящен, волосы у него были темными, вьющимися, ресницы длинными, густыми, какие встречаются у мужчины, хоть те их и не ценят. Пальцы на руках казались слишком длинными по отношению ко всему телу, значит, ему еще расти и расти. Кожа в тех местах, где ее не покрывали синяки и ссадины, сияла частоту юности, счастливо избежавшей побочных проявлений подросткового периода». События предыдущего вечера не дали ей возможности увидеть какого цвета у него глаза, но голос его даже тогда звонкостью не уступал колокольчику. Она нахмурилась еще сильнее, разглядывая принка. Он спас ей жизнь. Но кто он? Они находились довольно далеко от всех стадгольдов. Она специально выбрала место посадки с тем, чтобы не попасть на глаза кому-нибудь из местных. Тогда что здесь сделал этот мальчик один в глуши, в такую грозу? Домой Пробормотал паренек. Амара посмотрела на него, но тот так и не открыл глаз. «Прости, тетя Исана. Дядя Бернард должен уже попасть домой. Я только пытался помочь ему». Амара невольно охнула. Бернард Гольд считался самым большим стедгольдом в долине. Неужели статгольдер Бернард приходится мальчику дядей? Она наклонилась ниже. «Что случилось с твоим дядей Тави?» Спросила она. «Он что, ранен?» Тависонну кивнул. «Марат! Овцерёс! Брутус помешал ему! Но тот успел ударить дядю!» «Марат?» Дикари не тревожили Империю со времен конфликта, который произошел на этом вот самом месте. Амара с недоверием отнеслась к словам Гая, когда тот с тревогой говорил о Маратах. Однако, по меньшей мере, один из них находился в долине Кальдерона, и он напал на Гольдера Алиранса. Но что из этого следует?» Был ли это воин-одиночка случайно повстречавшейся в глуши? Нет, слишком много совпадений для того, чтобы считать это случайностью. Назревает что-то серьезное. Амара с досадой скомкало край плаща, ей просто необходимо было больше информации.